Ганс Кастор, обратив лицо к потолку и широко расставив ноги и локти, застегивал воротничок. «В конце концов, ничего нового в этом нет», — произнес он. «Два человека или две семьи целый месяц живут на курорте бок о бок, под одной кровлей, как посторонние люди. А в один прекрасный день знакомятся, проникаются друг к другу симпатии, тут узнают, что один из них уезжает. Такие вещи, к сожалению, очень часто случаются». И тогда, конечно, хотелось бы сохранить хоть какую-то связь, услышать друг о друге. Словом, переписываться, но мадам Шуша... — Да, она, как видно, не желает, — добродушно рассмеялся Гофрат. Нет, и слышать об этом не захотела. — А вам она никогда не пишет оттуда? — Не, боже мой, — отвечал Бернс. — Ей это и в голову не придет. Во-первых, она слишком ленива, а во-вторых, как же ей писать? По-русски я читать не умею. Изъясняюсь кое-как. Немилосердно коверкая слова, если уж нужда припрется, но прочитать не могу ни строчки. Да и вы тоже. Ну а по-французски или там по-немецки? Кошечка, правда, очень охотно мяукает написать это не по ее части. «Орфографии, милый мой». «Нет, юноша, видно, придется нам с вами набраться терпения. Она ведь возвращается сюда время от времени». Вопрос, так сказать, техники, темперамента. Один срывается с места и постоянно вынужден возвращаться, а другой сразу же прочно обосновывается, чтобы ему и надобности не было больше возвращаться. «Если ваш двоюродный брат сейчас уедет, так и скажите ему». Легко может статься, что вы еще дождетесь его триумфального выезда. Но, господин Гофрат, сколько же вы полагаете, я... Не вы, а он. Внизу он пробудет меньше, чем пробыл здесь. Вот что я лично полагаю и очень прошу вас передать ему это, если вы будете настолько любезны. Примерно в таком духе, вероятно, протекала искусно направляемая Гансом Кастерпом беседа хотя результат ее был ничтожен почти двусмыслен, ибо в отношении того, сколько нужно пробыть, чтобы дождаться возвращения досрочно уехавшего, она оказалась двусмысленной, а что касается словно в воду канувшей пациентки, попросту равнялась нулю. Ганс Кастург ничего о ней и не будет знать, пока их разделяет тайна пространства и времени. Писать она не станет, да и он лишен возможности написать ей. Впрочем, зачем это надобно ему, если хорошенько рассудить? Разве не чистейшая условность, не буржуазный предрассудок полагать, будто они должны переписываться, если ему раньше казалось, что им даже разговаривать-то незачем? Да и разговаривал ли он с ней в том смысле, в каком это понимает просвещенный Запад, когда сидел подле нее в памятный карнавальный вечер или, скорее, бредил на чужом языке? не считаясь ни с какими приличиями. Так к чему же писать на почтовой бумаге или открытках с видами, как он писал на равнину, чтобы сообщить об измечивых результатах обследований? Не провали Клавдии, Клавдия, считая, что свобода, даваемая болезнью, избавляет ее и от необходимости писать? Вести разговоры, писать — это дело гуманистов и республиканцев, дело такого вот господина Брунетта Латини, что написал книгу о добродетелях и пороках и предал флорентийцам должный лоск, обучив их ораторскому мастерству и искусству управлять своей республикой согласно законам политики. Тут мысли Генса Каступа сами собой обратились к Лодовико Сатамбрини, и он густо покраснел как покраснел, когда лежал больной в своей комнате, и литератор неожиданно пристал перед ним в ярком свете, внезапно вспыхнувший, электрической лампы. Господину Сатамбрине Ганс Касторб тоже мог бы задать свои вопросы и метафизические загадки хотя бы лишь за тем, чтобы поддеть его и вызвать на спор, а не в надежде получить на них ответ, ибо гуманисты занимали исключительно земные дела и интересы. Но с карнавального вечера, когда Сатембрини в волнении покинул музыкальную комнату, В отношениях Ганса касторпа и итальянца наступил заметный холодок, причиной которого были нечистая совесть одного и глубокое неудовольствие другого, как педагога и наставника, вследствие чего оба друг друга избегали и несколько недель к ряду даже не обменялись ни словом. Видел ли еще Сатембриня в Гансе Касторпе трудное дитя жизни? Нет. Тот, кто полагал нравственность в разуме и добродетели, уж, конечно, должен был махнуть на него рукой. И Ганс Касторб ожесточился. Встречаясь с этом Рине, он хмурил брови и надувал губы, меж тем, как сверкающий взгляд черных глаз итальянца останавливался на нем с немым укором. Однако все его ожесточение мигом развеялось лишь только литератор спустя несколько недель, как уже сказано, Сам первый заговорил с ним, правда, только мимоходом и в форме мифологического намека, для понимания которого требовалась западная образованность. Было это после обеда. Они столкнулись перед ужиней грохующей застекленной дверью. Поравнявшись с молодым человеком и не собираясь задерживаться, с на ходу бросил «Ну как, инженер, пришелся вам по вкусу гранат?» Ганс Касторб обрадованно и недоумевающе улыбнулся. «То есть как? Что вы имеете в виду, господин Сатамбрине? Гранат? Разве его подавали?» «Я никогда в жизни... Впрочем, да, я однажды пил гранатовый сок зельтерской Мне он показался приторным. Итальянец, который уже обогнал его, обернулся и отчеканил. Случалось, что боги, простые смертные, спускались в царство теней и находили путь обратно. Но обитатели Аида знают, что однажды, вкусивший от плодов их царства навсегда остается им подвластен. После чего проследовал далее в своих неизменных светлых клетчатых брюках, даже не взглянув на Гаса Касторпа, которого, как ему представлялось, да и на самом деле в какой-то мере сразил подобной многозначительностью. Хотя молодой человек, язвительно фыркая над тем, что итальянец мог это подумать, бормотал себе под нос. «Латини, корду, чифу, нути, спагетти. Оставь меня в покое». Все же он был очень доволен и взволнован тем, что итальянец заговорил с ним, ибо, несмотря на свой трофей, а на хранимую сердце зловещий могильный сувенир, привязался к господину Сатамбрине, высоко ценил его общество, И мысль, что тот раз она всегда его покинет и от него отвернется, была тягостнее и страшнее, нежели чувство мальчишки, на котором в школе поставили крест, который, подобно господину Альбину, наслаждается преимуществом своего позора. Однако сам вступить в разговор с ментором он не решался, а тот с этим не спешил, и лишь много недель спустя опять подошел к трудному воспитаннику произошло это когда волны времени набегающие с неизменной монотонной размеренностью принесли пасху которую и отпраздновали обитатели бергофы как праздновали и строго соблюдали все этапы и отрезки года чтобы хоть чем то нарушить сплошную вереницу дней похожих один на другой за первым завтраком больные обнаружили подле своего прибора букетик фиалок за вторым завтраком Каждый получил покрашенному яйцо, а обеденный стол был празднично уставлен зайчиками из марципана и шоколада. — Приходилось ли вам, лейтенант, или вам, инженер, когда-нибудь совершать путешествие по морю? — спросился Тамбрини в гостиной, зубочисткой в руках, подходя к столику братьев. По примеру, большинства больных они в тот день сократили на четверть часа обязательное после послеобеденное лежание и расположились тут за чашкой кофе с коньяком. Эти зайчики и крашенные яйца напоминают мне жизнь на большом океанском пароходе, когда неделя за неделей видишь лишь небо до да воду, соленую пустыню. Комфортабельность обстановки лишь поверхностно позволяет тебе позабыть об окружающих ужасах, а но в глубине души тебя по-прежнему гложет тайный страх. Я узнаю и здесь тот же дух, с каким на борту такого ковчега свято отмечают все праздники на суше. Это мысль об оставшемся за бортом мире, сентиментальная приверженность к календарю. На суше сегодня, как будто Пасха, а на суше сегодня празднуют день рождения короля. И мы тоже празднуем, как умеем, мы тоже люди. Разве не так? Братья полностью с ним согласились. Да, да. Это именно так. Умиленный тем, что Сатембриня заговорил с ним, и подстегиваемый нечистой совестью Ганс кастерб неумеренно восторгался сравнением, находил его в высшей степени тонким, замечательно верным, образным и всячески листил сатамбрине Конечно, комфорт океанского парохода лишь поверхностный. Как пластически выразился господин Сатембриня, заставляет забыть об окружающей обстановке и о ее опасностях. и Есть в этом утонченном комфорте взял бы он на себя смелость добавить даже что-то легкомысленное и вызывающее, нечто сходное с тем, что древние называли «надменность высокомерия». Даже древних, цитировал он, и желание понравиться. Или нечто вроде «Я царь Вавилонский». Словом, нечто кощунственное. А с другой стороны, роскошь на борту парохода знаменует также, он так и сказал, знаменует и величайшее торжество человеческого духа и человеческого могущества, ведь тем, что человек выносит эту роскошь и комфортно соленые хляби и смело умеет их там отстоять, он как бы попирает ногой стихии, подчиняет необузданные силы природы, а это знаменует победу человеческой цивилизации над хаосом, если можно так выразиться. Господин Сатембрини внимательно его слушал, скрестив руки и ноги, с изяществом поглаживая зубочисткой свои красиво закрученные усы. «Весьма примечательно», — сказал он, — «ни одного сколько-нибудь связанного суждения ни одной отвлеченной мысли человек не выскажет без того, чтобы не выдать себя с головой» бессознательно не вложить в них все свое «я», не передать символический лейтмотив и исконную проблему всей своей жизни. Так вот и вы сейчас, инженер. То, что вы сказали, поистине шло из самых недр вашего существа, и даже этап, на котором вы в данное время находитесь, выразился в нем весьма поэтически. Это все еще этап человека, экспериментирующего. «Влацет Эксперири!» — воскликнул Ганс Кастурб, с улыбкой кивая и произнося на итальянский лад букву «С». «Конечно, если речь идет о почтенной страсти к познанию мира, а не просто распущенности. Вы говорили о «хубрис», употребили это выражение. Но хубрис — разума против темных сил есть высшая человечность. И если она даже навлекает на себя гнев завистливых богов, например и роскошный ковчег разбивается и камнем идет ко дну, то это достойная гибель. Подвиг Прометея тоже хубрис, страдание, прикованного к скифской скале мученика для нас святы. Но как обстоит дело с другим хубрис за гибелью в сладострастном эксперименте с силами, противными разуму, враждебными человечеству? И где тут достоинство? И может ли быть в этом достоинство. Да или нет? Газ Касторб сосредоточенно помешивал ложечкой в пустой чашке. «Ах, инженер, инженер!» произнес, покачивая головой итальянец, его черные глаза сокрушенно уставились в пространство. «И вы не страшитесь ледяного вихря, бушующего во втором круге ада, который кружит и гонит грешников в плоти несчастных, принявших разум в жертву «Наслаждению!» «Великий Боже! Когда я представляю себе, как вас понесет и закружит вверх тормашками, я готов за горе чувств лишиться!» Братья рассмеялись, довольные тем, что он шутит и говорит так поэтично, но Сатембрини добавил, что тот карнавальный вечер за вином, помните, инженер? Вы как бы прощались со мной, да, это было нечто вроде прощания». «Ну, а сегодня мой черед. Я собираюсь, господа, пожелать вам всего наилучшего. Я покидаю этот дом». Молодые люди крайне удивились. «Не может быть, это шутка?» — воскликнул Ганс Кастер, как уже однажды воскликнул в другом случае. Он был почти так же потрясен, как тогда. Иса Тембрини, в свою очередь, ответил ему теми же словами. Вовсе нет, это истинная правда, а кроме того, не такая уж для вас неожиданность. Я говорил вам, что если когда-нибудь рухнет моя надежда в сравнительно недалеком будущем вернуться в мир труда, я в ту же минуту соберу свои пожитки и обоснуюсь где-нибудь в деревне. Что вы хотите, эта минута наступила. Мне уже никогда не поправится, это ясно. Я могу протянуть какое-то время, да и то лишь здесь... Приговор, окончательный приговор, гласит пожизненно. Гофрат Бэрон со свойственной ему игривостью мне его объявил. Что ж, я делаю отсюда выводы. Квартира снята. Я собираюсь перевести туда свое скудное земное достояние, орудие моего литературного ремесла. Да это, собственно, недалеко отсюда, в деревне. Мы будем, конечно, встречаться. Я не намерен терять вас из виду. Но как ваш сожитель, имеет честь, откланяться. Вот что объявил им Сатембриня в пасхальное воскресенье. Братьев известие это чрезвычайно взволновало. Они еще не раз и подолго беседовали с литератором о его решении, о том, как он в частном порядке по-прежнему сможет выполнять лечебную повинность, как захватит с собой и продолжит обширный свой труд для энциклопедии, обзор всех шедевров мировой литературы с точки зрения конфликтов, вызывающих человеческие страдания и возможности их устранения, и, наконец, о его будущем место жительства в доме Бакалейщика, как выразился господин Сатамбрини. Бакалейщик, по его словам, сдал верхний этаж своего владения дамскому портному чеху, который от себя держит жильцов, но и эти беседы остались позади. Время стремилось вперед, и с ним приспевали перемены. Вот уже несколько недель, как жил не в интернациональном санатории берегов, а у дамского портного лукачика. Вот был он и не в санях по здешнему обычаю, а пешком, в куцем своем желтом пальтишке с меховой оторочкой на воротнике и обшлагах, в сопровождении человека, везшего на тележке весь литературный земной скарб писателя. И кое-кто видел, что перед тем, как помахивает росточкой, Пуститься в путь он в подъезде двумя пальцами еще ущипнул за щеку одну из столовых дев. Большая часть апреля, собственно, три четверти его, как уже сказано, отодвинулась в тьму прошлого. Еще, конечно, стояла глубокая зима, в комнатах бывало поутру не более шести градусов тепла, а на дворе трещал девяти мороз и чернила, если их забывали на балконе. По-прежнему замерзали превращая за ночь в твердый комок льда, в кусок антрацита. И все-таки весна близилась, всякий это понимал, а днем, когда село солнце, в воздухе порой уже ощущалось ее легкое, нежное дуновение. Скоро начнется оттепель, и с ее приближением в Бергофе неудержимо наступят большие перемены. Задержать их не могли ни авторитет, ни даже живое слово гофрата, который и в комнатах, и в столовой, при каждом обследовании, каждом посещении, каждой трапезе, вел неустанную борьбу с широко распространенным предубеждением против этого времени года. С кем он имеет дело, вопрошел он, с лыжниками или с больными, с пациентами? На что же им сдался снег? Мерзлый снег? Хотел бы он знать. Оттепель неблагоприятное время? Самое, что ни на есть, благоприятное. Доказано, что именно в это время число лежачих больных в Давосе относительно ниже, чем в любом месяце в году. Об эту пору во всем мире погода для легочных больных несравненно хуже, чем здесь. У кого есть хоть капля здравого смысла, тот переждет неустойчивую погоду, воспользовавшись ею для лучшей закалки. Тогда уж ему ничто не будет страшно. Ни один климат на свете. Он будет, так сказать, неуязвим при условии, разумеется, что дождется здесь полного своего выздоровления. И так далее, и тому подобное. Но, как ни старался Гофрат, предубеждение Котипли крепко засело в головах пациентов. Курор день ото дня пустел, а, быть может, у всех в крови играла приближавшаяся весна, будоража даже самых солидных, и заставляла их искать перемен. Во всяком случае, в санатории Бергов незаконные самовольные отъезды все учащались, принимая поистине угрожающие размеры. Так госпожа заломон из Амстердама, несмотря на удовольствие, доставляемое ей врачебными осмотрами и связанные с ними демонстрацией тончайшего кружевного белья, вдруг ни с того ни с сего самовольно и незаконно уехала, не имея на то разрешения и не потому, что ей стало лучше от того, что ей становилось все хуже. Начало ее пребывания здесь наверху терялось где-то во времени, задолго предшествовавшем приезду Ганса Касторпа. Более года назад она прибыла сюда с легким недомоганием, для излечения которого ей назначили три месяца. После четырех месяцев она должна была несомненно поправиться через четыре недели, Но шесть недель спустя о выздоровлении уже и речи не было. Вам придется, — заявили ей, — остаться в санатории еще по меньшей мере на четыре месяца. Так оно и шло, не каторга же здесь, и, в конце концов, не сибирские рудники. И госпожа Золомон оставалась и продолжала выставлять на показ тончайшие дессу. Но когда стала надвигаться оттепель, а ей при последнем осмотре еще набавили пять месяцев из-за свистящих хрипов в верхушке левого легкого и явно приглушенных тонов под левой лопаткой. Терпение у нее лопнуло, и возмущенная, кляня всех и вся, и деревню, и курожды, прославленный воздух, и интернациональной санаторий Бергов, купе с врачами. Она уехала домой к себе в Амстердам, в открытый всем ветрам Приморский город. Разумно ли она поступила? Гофрат Байронса разводил руками и ронял их, словно хлопая себя поляшком, и не позже, чем осенью говорил он Фрау Заломон опять приедет сюда, но тогда уже насовсем, был ли он прав? Поживем, увидим, мы ведь еще на немалый земной срок связаны с этим увеселительным заведением. Но случай с госпожой Заломон был отнюдь не единственным. Время вынашивало перемены, оно это делало и прежде, но не столь стремительно, и перемены меньше бросались в глаза. Столовые изъяли пустоты, пустые места за всеми семью столами, как за хорошим и за плохим русским столом, так и за стоящими вдоль и стоящими поперек. Впрочем, судить на этом основании о заполненности санатория было бы не совсем верно, как всегда пребывали новые пациенты. Комнаты могли быть заняты, но больными в той последней стадии, которая ограничивает свободу передвижения. столовой, как уже сказано, многих недоставало именно потому, что эта свобода за ними еще сохранилась. Но кое-кто выбыл и по причине сугубо уважительный, как, например, доктор Блюменколь, который попросту умер. На лице его все сильнее проступало такое выражение, будто у него во рту что-то очень на вкус противное. Потом он уже больше не вставал с постели и, наконец, скончался. Никто даже не знал толком, когда. Инцидент был, как обычно, тихо и деликатно исчерпан. Еще одно пустое место. Госпожа Штер сидела подле опустевшего стула. И ей было жутко от вновь образовавшейся пустоты поэтому она перекочевала по другую сторону молодого Цимпсона на место, отпущенной по выздоровлению мисс Робинсон, против учительницы, соседки Ганса Кастер послева, твердо пребывавшей на своем посту. Учительница сидела теперь в полном одиночестве с этой стороны стола, остальные три места пустовали. Студент Расмуссон, день ото дня худевший и херевший, слег и считался море а двоюродная бабушка с племянницей и пышногрудой Марусей были в отъезде мы как и все говорим в отъезде потому что о возвращении их в самом недалеком будущем дело решенное к осени они появятся вновь ну как тут скажешь уехали скоро в дверь постучится троица недалеко и до солнца А лишь только наступит самый длинный день в году, так и лето покатится под гору. Дело пойдет к зиме. Короче говоря, двоюродная бабушка с Марусей все равно, что уже возвратились. Да это и к лучшему. Ибо смешливая Маруся отнюдь еще не излечилась и не избавилась от вредоносных бацил. Учительница слышала о каких-то туберкулезных опухолях на пышной груди кореглазой Маруси которые будто бы не раз уже оперировали. Когда она об этом рассказывала, Ганс Кастор метнул быстрый взгляд на Ивайхима, лицо молодого человека пошло пятнами, и он низко наклонился над тарелкой. Бодрая двоюродная бабушка устроила своим соседям по столу, то есть обоим братьям, учительнице и фрауштер, Штер, прощальный ужин в ресторане, настоящее пишество, зернистой икрой, шампанским, ликерами, за которым Ивахим сидел очень тихий и скучный, едва проронив несколько слов упавшим голосом, так что старушка со свойственной ей благожелательностью постаралась его приободрить, причем вопреки всем правилам цивилизованной Европы, даже говорила ему «ты». «Ничего, батюшка, не тужи, а лучше-ка ешь и болтай». «Мы скоро назад оворотимся сказала она ему. «Давайте-ка все есть, пить и веселиться, Господь с ней испечалю-то. Оглянуться не успеем, как Бог даст, и осень придет». Так сам посуди, стоит ли огорчаться? На следующее утро она раздала чуть ли не всем ходившим в столовую больным пестрые коробочки с конфетами на память и отбыла ненадолго с двумя своими девицами.